Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь, очередная глава сказок Темного Леса, поэтому сразу начну с благодарности. спасибо вам всем огромное за лайки, подписки, за то, что смотрите, за то, что являетесь спонсорами, да, 25 рублей минимальной стоимость, чтобы получить определенные плюшки, да. Ну а отдельное спасибо ребятам, которые задонатили нам на выход столь многих и быстрый выход новых глав сказок Темного Леса, это Иван Андрейченко, Даниил Дегтярёв, Леонид, что передает привет Ратибору, Дмитрий Гермогенов, Никита Дагаев. Алексей Башкирцев, не Неясыть и человек, подписавшийся никнеймом «Так надо». Они задонатили прямую денежку на новую главу. Всем спасибо. И что ж, начинаем. Глава 33. Ватник, дающий все права. Радиус у жопы Гущина больше, чем наша орбита. Гущин — это опущенный, педерастий, орбитер. Веселые четверостишья. Оперативный штаб компании для нашего крыла решено было устроить на московском вокзале, в помещении отдела транспортной милиции. Он располагается в подземном переходе, соединяющем станцию метро Площадь Восстания, с выходами к перронам и в здание самого вокзала. Это полутемная и сырая, загибающаяся буквы Г бетонная труба, на изгибе которой находится трехслойная стальная дверь с электрическим замком. Если дежурный смилостивится и нажмет кнопку, то послышится характерный металлический звук. Язычок замка втянется в паз, и массивная дверь отворится. Прямо за дверью устроен небольшой тамбур, из которого открывается вид на бронированный аквариум дежурного по отделу. А у стены напротив установили небольшой стол для нашего дежурного. Эта должность называется полностью так – оперативно-дежурный по направлению ОДПН. В этом году, благодаря заботе нашего благодетеля, мы работали автономно – подчиняясь только чиновникам комитета, полностью выйдя из-под юрисдикции расположившегося на Витебском Жука. Жук – это начальник организованных при СПБГУ молодежных зеленых дружин, вплоть до 1996 -го года координирующий работу городского штаба елочной компании, располагавшегося на Витебском вокзале. Так вот, штаб на Мосбане стал центром нашей экспансии, откуда мы разослали рабочие группы по остальным направлениям. Основать пикеты на Балтийском и Варшавском вокзале, на узловых станциях, таких как Сортировочная и Ленинский проспект, и в дальние челноки на МГУ, Волховстрой, Любань, Тосна, Лугу, Сиверскую. Мы сами ни за что бы не справились с таким объемом работ, но Крейзи несколько дней не слезал с телефона, и к началу кампании у нас появились помощники. Среди них оказалось немало наших старых знакомых из игровой тусовки. А кроме того, нам здорово помогли кадрами лидеры двух известных в Питере общественно-политических структур. Мы не упоминаем прямо название этих организаций, так как не связывались с их пресс-службой и не знаем, будет ли для них удобно сопоставить свои имена с текстом подобного содержания. Но факты остаются фактами. В проведении большинства акций они оказали нам неоценимую помощь, взяв на себя наиболее сложную часть оперативной работы. Поэтому мы снова хотим сказать их личному составу. Уважаемые, огромное вам спасибо. Так вот, про политические структуры. Их лидеры объявили охрану природы задачей для патриотов. И к старту кампании 22 декабря у нас сложился полностью укомплектованный штаб дружинников и инспекторов причем укомплектованы людьми, подготовленными к оперативной работе, в отличие от членов дружины Гринхип, составленной преимущественно из жирных хиппи и апатичных ролевиков. Именно поэтому Крейзи, планируя нынешнюю кампанию, основной упор сделал на выработку протоколов. Рассуждал он примерно следующим образом. У Лузберга, да не уподоблюсь ему вовек, только один вокзал и всего 10 человек народу, плюс пикет в Девяткино и максимум 2 челнока в день. А мы возьмем три вокзала. На Варшавский и на Балты поставим мобильные группы. А на Московском сделаем оперативный штаб. Будем шманать каждую электричку. На узловых станциях, на вроде сортировочной, поставим засады. Так что мимо нас ни одна сука с елкой не проскользнет. Народу у нас почти сотни. То есть в 10 раз больше, чем у Гринхип. Значит и протоколов должно быть соответственно. Так что, Петрович, сядешь оперативником в Мазбанк? Кстати, да, специальным решением Антон Эрикович Лузберг был зачислен в список «Неуподоблюсь». В масштабах карточной игры «Неуподоблюсь» Антону Эриковичу соответствует дама в пидорской масти – дама-червей. Так вот, про оперативника в Мосбанк. «Ого, только не сразу!» – кивнул я. «Сначала хочу направление на финляндский, чтобы пободаться с нашими недругами за их вотчину. И я так понимаю, у них тоже будут соответствующие бумаги?» «Именно так!» – подтвердил Крейзи. «Но и у тебя будут, так что все путем. Посидишь там дня три, и у них разбежится половина личного состава. Опять же, протоколы за эти три дня все будут наши. Компания-то идет всего 10 дней, так что минимум на треть испортим пидорюгам отчетность. И здоровье наполовину. И совсем настроение!» – обрадовался я. «Готовь документы!» Рано утром, в понедельник, 22 числа, я был на Финбане и сучался в двери директора вокзала. «Доброе утро!» – жизнерадостно поздоровался я. «Вас приветствует природоохранная инспекция по вопросу предоставления помещения под штаб. Можно войти?» «Да...» – неуверенно отозвался директор. «Обычно приходил другой мужчина. Мы привыкли...» «Не-не-не-не, в этом году правила изменились!» – строго ответил я. «Теперь проведение кампании доверено нашей структуре. Вот, пожалуйста, направление из комитета». «А что случилось-то?» – удивленно переспросил директор. «Ведомственные перестановки», – важно ответил я. «Но вы не беспокойтесь, мы обычай знаем, пришлем вам елочек в лучшем виде, сколько прикажете». «А, ну тогда ладно», – разулыбался директор. «Сейчас я насчет вас позвоню». Через полчаса я с удобством расположился в помещении уже знакомого мне пикета «ДНД». Вместе со мной приехали дежурик четыре тройки бойцов из состава дружественных организаций, которые еще до обеда заполнили весь пикет нарушителями, а помещение соседнего туалета — отнятыми елями. Я как раз скорпел над очередным протоколом, когда двери пикета отворились, и в помещение ворвался Тони Лузберг, далеко опережаемый собственным воем. «По какому праву? Вы были отчислены из состава инспекторов! Немедленно вал отсюда!» Получилось так, что наше становление в новом качестве прошло мимо внимания руководства Гринхип. Так что, когда я достал из кармана новое удостоверение, а из папки соответствующие документы, у Лузберга от обиды чуть крыша не съехала. Удостоверение общественного инспектора комитета по лесу было нового образца. «Что такое?» – захрипел он, когда я сунул ему под нос бланк комитетского направления. «Назначили тебя?» Старшим по финляндскому направлению? Ого, ну да, назначили, бодро отозвался я. Так что я на своем месте. А вот что ты, пидор, здесь делаешь, а? Я буду жаловаться начальнику вокзала, почерневшими губами произнес Лузберг, а затем быстро развернулся и вышел из помещения пикета. Он действительно собирался нести свою жалобу, да не тут-то было. На его беду вместе со мной колонизировать Финбан отправился старший сержант Эйв, под Новый год, получивший увольнение у себя в части. Именно он, покачивая запасенный за время службы внушительной ряхой, отправился по моей просьбе к директорским дверям, рассчитывая перехватить Лузберга возле них. Совершив стремительный рывок по платформе, Эйв первым делом добрался до начальственного порога. Там он стал самым безразличным и скучающим видом, из-под лобби, оглядывая вокзальную перспективу, вход в буфет и прохаживающихся туда-сюда пассажиров. Будто из бушлат, он стоял перед директорскими дверями с таким будничным лицом, что появившемуся вскоре Лузбергу показалось, молодой военный спокойно ждет своей очереди. Вы последний к директору? Нервно осведомился Лузберг, совершенно не признавший в Эйве прошлого Эйва. Потому и к прозвучавшему ответу Тони оказался не готов. «Иди нахуй!» – рявкнул на него Эйв. «Что?» отшатнулся Лузберг, не ожидавший от постороннего военного такого к себе отношения. «Да как вы смеете?» «Как я смею?» расферепел Эйф. «Ну погоди!» С этими словами он отлип от стены, сделал шаг вперед и отвесил Лузбергу сытную плюху кулаком по еблу. «Надо еще объяснять!» — приговаривал он. «Пошел нахуй! Чтоб тебя пидор здесь больше не видели!» С этим он ответил Лузбергу еще несколько увесистых плюх. Удар у Эйва тяжелый, так что Тони не стал ждать продолжения, развернулся и побежал. Эйвовская наука пошла ему впрок, и в ближайшие два дня мы его на финляндском не видели. Зато прочие члены Гринхип, неосведомленные еще о приключившихся ведомственных перестановках, продолжали пребывать. Они засовывали свои немытые головы в пикет, удивленно морщились, завидев меня, но все равно спрашивали, «А Лузберг где?» «Пизде!» – сходу отвечал им я. «Валите отсюда нахуй, в этом году для вас не будет компании! вы уволены!» Так продолжалось два долгих дня. 24 числа на имя директора финляндского вокзала поступила телефонограмма от Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в которой один из депутатов, помощником которого являлся на то время Владимир Гущин, просил разобраться со слошившейся ситуацией и дать возможность работать проверенным кадром. Аналогичный депутатский запрос поступил в тот же день на имя начальника комитета по лесу Ленинградской области. А к вечеру на финляндском вокзале объявился Тони Лузберг со свитой, настроенный очень решительно и вооруженный целой кучей важных бумаг. «Принято решение на высочайшем уровне!» – разорялся он. «Вы обязаны свернуть свой штаб и передать нам все протоколы, а также ключи от склада незаконно добытой лесопродукции». Увидев такое, я принялся названивать Намазбан, где царствовал Крейзи. «Проблемы, брат», — заявил я. «Тут приперся этот полупидер полудракон и требует обратно свой вокзал. Чем мне с ним делать?» Затем я буквально в двух словах обрисовал Крейзи сложившуюся ситуацию. «Вали оттуда!» Подумав несколько секунд, крикнул Крейзи прямо мне в ухо. «Протоколы возьми с собой, а на склад повесьте новый замок и ключи выкиньте нахер!» Ха-ха-ха, смеясь отозвался я. А через секунду трубка донесла до меня далёкая В ночь с 24 на 25 мы заседали у Строри, сам хозяин дома, я, Гоблин и Тень. Мы пили водку под гороховый суп и обменивались впечатлениями, благолепно и без всякого беспокойствия. Но в половине первого ночи кто-то принялся настойчиво трезвонить во входную дверь. Это оказался незнакомый мужчина лет 30 вместе со своей спутницей, невзрачной, кривоногой бабенкой. Последняя прямо с порога обратилась к Строри вот с такой просьбой. «Опустите нас погреться», – жалобно попросила она. «Знакомые ваших соседей приехали в гости, а их дома не оказалось. Мы видим, вы не спите. Разрешите посидеть с вами до утра?» «Говно вопрос», – кивнул Строри. «Заходите». Он посторонился, а через несколько минут гости уже были на кухне и присоединились к трапезе. Сначала все было путем, но через пару часов мужчина, назвавшийся Алексеем, залил глаза. И начался карнавал. «Моя женщина хочет спать!» – громко заявил он, обращаясь к строре. Постелишь там свежее белье в большой комнате, а потом ступайте гулять. Не люблю, когда мне мешают». «Чего?» – поначалу не понял Строри. Но Алексей тут же расставил все точки над «и», поднявшись из-за стола и заорав во весь голос. «Стели белье Дело, кстати, не ограничилось с одними словами. Для пущей убедительности Алексей схватил в руки пилу-ножовку и принялся размахивать ею, подпрыгивать и угрожать. «Тогда я взял любимую Строрину дубинку, метровую лыжную палку в оплетке из кабеля, внутри которой просунут толстенный арматурный пруд и замахнулся на охуевшего от выпитой водки гостя. Но ударить не успел. Слишком скучно мы сидели на маленькой кухне. Слишком мало места оставалось на замах. Бросив пилу, Алексей подскочил ко мне и вцепился в дубинку обеими руками. Мы принялись тянуть палку, каждый на себя, бешено крича и пинаясь ногами. А затем повалились на пол и выкатились в коридор. Не помню, как мы оказались на лестнице, но там мне удалось завести под Алексея ноги и перекинуть его через себя. Так как он продолжал крепко держаться за дубинку по лестничному пролету, мы покатились вдвоем. Пересчитав все ступеньки, мы вывалились из парадной на недавно выпавший снег. Пока мы катились, я успел заметить краешком глаза, как выбегает на площадку спутница Алексея. Сделала она это на свою беду. Не успела она появиться в дверном проеме, как Струри оглушил ее бутылкой из под водки. Мгновенный взмах руки вспыхивает в желтом свете пустая тара и слышится глухой удар. И лишь затем раздается звонкое пение рассыпающихся осколков. На улице мы оказались с Алексеем лицом к лицу, сидя на земле, упершись друг в друга ногами. Алексей крепко держал палку обеими руками, одним концом к себе, а я намертво вцепился в загиб арматуры, торчащий из другого конца. Секунду мы отдыхали, а затем дернули изо всех сил, и арматурный пруд с визгом покинул обезрезиненные ножны. Начинка досталась мне, а вот лыжная палка в оплетке из кабеля осталась у Алексея. Почему-то это внушило ему неоправданные надежды. «Тебе пиздец!» Вскакивая на ноги, заорал он «Теперь тебе пиздец!» Лучше бы он не вставал. Первым же хлестким ударом арматурного прута я осушил ему по колену, потом заебенил по локтю, а потом принялся мордовать, как попало, по локтю, по горбу, по колену и всякое еще. «Бросай палку!» – страшным голосом кричал при этом я. «Немедленно бросай палку, пидорас!» Сам не свой из-за полученных тумаков Алексей растерялся и решил подчиниться моим требованиям. Как только он бросил свою палку на землю, я перехватил поудобнее пруд и принялся мордовать его с удвоенной силой. Через пару минут я загнал его к кирпичной помойке, запихал в пухто и закрыл массивной металлической крышкой. Заперев остальные дверцы, я принялся поджигать выпирающий на стыках мусор, желая насмерть удушить Алексея в едком и вонючем дыму. Так он меня разозлил. Жизнь нашему гостю спас брат Гоблин, Оттеснив меня в сторону, он отпер пухто и уставился на Алексея. «Возьмите все!» – замолился к нему Алексей, а когда рассмотрел как следует лицо гоблина, нашел нужным добавить. «Только не убивайте!» С этими словами Алексей вынул из кармана и стал протягивать нам свой кошелек. И я почти поддался на эту провокацию, но гоблин меня остановил, перехватив за руку. «Э, маленький брат!» – рассудительно произнес он. Мы не в лесу, здесь его грабить нельзя. Лучше мы насынь ему в кошелек. Через пару секунд мы забрались на пухто, и строгими окриками, побуждая Алексея держать руку повыше, полностью обоссали ему бумажник и часть пальто. После этого гоблин отпустил нашего гостя, и тот ушел, сильно хромая и волоча на горбу свою окровавленную супругу. Когда он совсем скрылся из глаз, меня вдруг посетили продиктованные жадностью сомнения. «Все же надо было ограбить». Ах. «Не надо!» – остановил меня Гоблин. «Чуть мое сердце на этом дело не кончится». Как всегда, прав оказался Гоблин. И на следующий день Строри, пришедшего домой пообедать, прямо на кухне подстерегал участковый милиционер. Пользуясь служебными полномочиями, он проник в квартиру мимо Строрины мамы и теперь пил чай. Видимо, угощением он остался доволен раз принялся настаивать, чтобы мы нанесли ему ответный визит. Отказать было неудобно, так что нынче же вечером мы отправились на разбор полетов в местный отдел. Изначально дело складывалось не в нашу пользу. Достаточно было бросить взгляд на лицо Алексея и на головы его жены, чтобы все стало на свои места. Четверо подонков измордовали семейную читу. Не знаю, чем бы кончилось дело, но нас здорово выручил сам потерпевший. Это случилось, когда он взялся излагать свою версию происходящего, не стесняясь при этом никого, ни нас, ни присутствующих при разговоре сотрудников милиции. «Этот урод!» – брыжа слюной и тыкая в строре пальцем, кричал Алексей. «Отказался поселить моей жене чистое белье! Ты, сука, еще за это ответишь!» Тогда милицейские чины принялись расспрашивать его об имевших место обстоятельствах, и Алексей не счел нужными что-либо скрывать. Без всяких обидников он поведал органам следствия, как именно он попал к строли в квартиру, какие предъявил требования и каким был наш ответ. Услушавших его ментов челюстью отвисли от такой наглости. Так что они поначалу даже не поверили словам Алексея. «А что так и сказал, стилей белье и уёбовый?» – спросил один из них. «Прям вот так и сказал?» «Да, так и сказал», – подтвердил Алексей. Ментам таких объяснений показалось более чем достаточно. «Так», — сурово объявил дознаватель, — «выйдите все, кроме потерпевших». Мы вышли в коридор, но через тонкую дверь нам хорошо было слышно, как дознаватель орёт на Алексея. «Ворваешься, пьяный, в чужие квартиры и устраиваешь там хуй знает что! Чего ты ждал, пидорас! Какого к себе отношения?» Короче, все обошлось. На следующий день я прибыл на Мосбан и приступил к своим непосредственным обязанностям. Сел на место оперативного дежурного по направлению. Как я уже говорил, мой стол располагался прямо напротив стола дежурного по отделу, что сидел за невысокой стенкой, переходящей на уровне пояса в лист толстенного бронестекла. Из-за этого стекла дежурный не мог напрямую делегировать мне свою волю, в случае нужды подавая мне разнообразные знаки. А поводы к этому находились самые разные. Однажды я увидел, как товарищ капитан мажет мне из-за своей загородки. Я не ждал ничего необычного, поэтому только при входе в дежурку заметил, что капитан смотрит на меня как-то не так. Причина этого взгляда открылась мне в самом скором времени. На столе у дежурного стоял небольшой черно-белый монитор, транслирующий изображение с камеры над входом в отдел. На экране монитора хорошо было видно нашего Крейзи, вид сверху чуть сбоку, притулившегося перед самыми дверями возле стены. Воровато оглядываясь по сторонам, Крейзи спора приколачивал косяк из здорового примерно на полкружки свертка, вовсе не замечая камеры, расположенной прямо у него над головой. Кружка или стакан, кстати, это мера объема, применяющаяся наркоманами для измерения количества марихуаны. Весовая кружка составляет примерно около 50 грамм. Так вот, про камеры. «Это кто?» – строго спросил у меня капитан и тут же добавил. «Вы совсем охуели?» «Это наш старший инспектор, курирующий проведение компании, отчеканил я, одновременно с этим доставая из кармана фляжку трехзвездочного коньяка и протягивая ее капитану. «И он вовсе не охуел. Он просто не знает про камеру». «Так информируйте его!» — нервно ответил дежурный, одним движением пальцев скручивая пробку. «А то безобразие получается. Старший инспектор и не знает про камеру». Следующий случай вышел далеко не таким безоблачным. На станции сортировочной есть один шалман, что стоит прямо у спуска с платформы. У него две прозрачных стенки из оргстекла, через которые хорошо видны прибывающие электрички. Хозяин этого шалмана заключил с природоохранной инспекцией в лице наших товарищей следующий договор. Кружка пива в обмен на любую ель. Понятно, что это место тут же получило в наших глазах статус «Опопа» опорного пункта охраны природы, а назначение на этот пост получали только самые привилегированные инспектора из ближайшего круга братьев. Елок через сортировочную везли очень много, так что когда прошлая смена с трудом держась на ногах грузилась в электричку, свежие инспектора заходили в шалман и спрашивали у хозяина «Сколько?» 46 кружек», – жизнерадостно отвечал хозяин, глядя в специальный блокнот. «Добро пожаловать на пост!» Однажды ночью инспектора Барин и Строри, не имеющие следствий собственного распиздяйства не то что удостоверений, но даже нагрудных жетонов общественного инспектора, взялись осуществлять на станции сортировочные меры по пресечению ввоза незаконно добытой лесопродукции. Оба плечистые, среднего роста, на время кампании они даже одевались практически одинаково. В черные джинсы, высоко закатанные над голенищами армейских ботинок и в камуфляжные ватники, которые выписал для нас благодетель. Как я уже говорил, никаких документов с с Кузьмичом не признавали, считая всю эту канитель совершенно ненужной. Работали они так, когда прибывала очередная электричка, братья оставляли в стороны пивные кружки, натягивали на лысые головы черные вязаные шапки и выходили на перрон. Разойдясь по сторонам, они выхватывали из потока пассажиров нарушителей природоохранного законодательства, после чего следовало немногословного. «Елки на землю, суки, работает комитет!» Брошенные нарушителями елки братья стаскивали в шалман, и заколдованный круг повторялся. Но сегодняшней ночью все оказалось не так просто. Здоровенный мужик лет 40, выгрузивший из тамбура омуденные стальные сани с привязанной к ним макушкой роскошной ели бросать свою табычу не хотел. «Да кто вы такие?» – возмутился он. «Сопляки! У вас даже документов нет! А туда же! сибите с дороги, ебал я ваш комитет!» Таких слов наши товарищи спустить ну никак не могли. Завязалась нешуточная драка, в ходе которой нарушитель, действительно серьезный мужчина, проволок повисших на нем строри и Кузьмича под железнодорожным мостом и вытащил на другую сторону рельсов кучу ларьков и автобусной остановки. Там Строри, многоопытный в уличных потасовках, сумел опрокинуть мужика на землю подсечкой. И тогда они с Кузьмичом сплясали джигу у него на голове. За этим делом их и застал милицейский патруль, увидавший, как двое парней в камуфляжных ватниках смертным боем ебашат лежащего в луже крови мужика. «Немедленно прекратить!» – заорал сержант старший наряда. «Что здесь происходит?» Он ожидал от ситуации чего угодно, но не подготовился к встрече с Кузьмичом. А Кузьмич выделяется меж всеми братьями редким талантом, даром самоуверенной наглости. «Это кто тут вопросы нам задает?» – развернулся Кузьмич в сторону подошедшего патруля, быстро нащупав взглядом старшего. Кузьмич продолжал. «Ты все вопросы лучше сразу в себе задави. Природоохранная инспекция, работает комитет. Давайте, показывайте свои ксивы». Сказано все это было спокойно, без агрессии, и в то же время Очень жестко и с уверенным тоном. Что? не понял сержант, по глазам которого было видно, манифестация Кузьмича произвела на него нужное впечатление. Еще бы, странные нарушители не только не пытались сбежать, но еще и потребовали от патруля предъявить их документы. Что за комитет? Наконец переспросил сержант, постепенно выкарабкиваясь из первоначального ступора. Предъявите-ка сначала свои удостоверения. Не ожидал он, что Кузьмич так ответит на это разумное требование. Сначала барин прочертил ботинком в снегу жирную полосу, отделяющую его строи и поверженного мужика от милицейского наряда. И только затем взял себя за отвороты ватника и процедил прямо сержанту в глаза. Вот ватник, дающий все права. За этой чертой ваша территория, а с этой стороны наша. И переступать эту черту я вам не советую. Мы подчиняемся напрямую полковнику комитета. Так что вы вообще не имеете права у нас документы проверять. Если есть какие-то сомнения, звоните в линейное на Мосбан. Вопросы есть? Подумав пару секунд, сержант плюнул и ушел вместе со своим нарядом. Но в глубине души затаил на Кузьмича злобу. На следующий день милицейскому дежурному на Мосбан пришла телефонограмма. Звонили из отдела неподалеку от Сортировочной. Я сидел на своем посту, когда капитан за бронестеклом взбудоражился, сплеснул руками и начал манить меня к себе в канатенку. «Это что такое?» – спросил он, показывая мне бланк телефонограммы. «Как это понимать?» Цепившись в листок, я принялся читать. Вот что там было написано. «Прошу дать разъяснение по поводу имевшего вчера ночью инцидента на железнодорожной станции Сортировочной». Там двое членов природоохранного патруля устроили разборку с нашим нарядом по поводу раздела территории. Неизвестные представились сотрудниками природоохранного комитета, но удостоверение предъявлять отказались. На вопрос о мерах по подтверждению их полномочий они предложили обратиться по телефону в линейный ОМ на станции Санкт-Петербург-Пассажирская, Московский вокзал. Прошу подтвердить или опровергнуть полномочия сотрудников комитета и дать в телефонограмме соответствующие разъяснения. Почитав все это, я поначалу было решил. Нам пиздец. А уж если не нам самим, так компании с нашим участием. На нас здорово выручили внутриведомственные разногласия. Ничего себе, вмешался в мои невеселые размышления дежурный. Так нелепо отшить землю. Охуеть надо. Кстати, земля в милицейском жаргоне – это отделы, раскиданные по районам. Самая обычная милиция. Кроме этого, существует еще и транспортная милиция и кроты, несущие свою службу внутри и на радиусах метрополитена. ГЗ и вневедомственная охрана. Сотрудники из разных структур зачастую пренебрежительно относятся друг к другу и рады случайно сделать своим товарищам козу. Но не будем об этом. Довольно потирая руки, капитан забрал у меня бланк телефонограммы. Бутылки вы теперь не отделаетесь, ха -ха -ха, смеясь произнес он. Проставляйтесь, а я уж им телефонирую. Машинально кивнув, я поскорее пошел к выходу из дежурки. Я пребывал по поводу случившегося в легком замешательстве, но все равно расслышал, как капитан снял трубку, прокрутил диск и принялся говорить: День добрый. Отдел транспортной милиции, Московский вокзал. Примите телефонограмму. Записывайте. Согласно поступившему запросу, подтверждаю полномочия природоохранного патруля. Спасибо за прослушивание главы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами вот и прочие табалочные вещи. Но я повторяю: не повторяйте то, что происходило в этой главе. Счастья вам, здоровья и всяческих благ! А вы, Мария!